Глава первая. Лучший процесс номер один. Адаптируемся к переменам. Выживет не самый сильный или умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Чарльз Дарвин. Каждый день новый рынок. Эмиль – шеф-повар. Он купил ресторан в процветающем пригороде. У этого заведения были хорошая репутация, гостеприимный владелец и разнообразное меню. Но в последние несколько лет оно терпело убытки. Это началось, когда молодые семьи стали переезжать сюда из крупных городов ради хороших школ и низкого уровня преступности. Бывшие жители мегаполисов явно ожидали от сферы обслуживания большего, чем мог предложить традиционный семейный ресторан. Они предпочитали места, в которых можно не только пообедать, но и провести деловую встречу или потусоваться с друзьями. Не сумев подстроиться под их запросы, владелец продал убыточный бизнес. Купив его, Эмиль первым делом побеседовал с жителями. Он попросил их перечислить свои любимые заведения. В них он обнаружил хорошо обставленные барные зоны с длинными столами для больших компаний. В таких местах реже заказывают сытные блюда или комплексные обеды, предпочитая им разнообразные закуски. Вместо фоновой музыки Здесь звучат энергичные электронные биты, подаются авторские напитки. Эмиль сделал вывод – рынок изменился. То, что раньше привлекало клиентов, больше не работает. Чтобы вывести бизнес из убытков, он сменил деревянные гарнитуры на модульные диваны. Их легко передвинуть, чтобы создать любую обстановку – для бара, бранча и чего угодно еще. Со стен заведения исчезли картины, со скучными пасторальными пейзажами. В хорошо освещенном интерьере появились необычные породы дерева и акценты на деталях из камня и стекла. На больших экранах крутились музыкальные клипы, звук которых усиливался качественной аудиосистемой. Сайты социальной сети ресторана регулярно пополнялись фотографиями еды, напитков и информацией о скидках и специальных предложениях. Но по-настоящему революционным решением Эмиля стал отказ от традиционного меню. Вместо этого он теперь каждый день готовил что-то из продуктов, которые купил тем же утром на рынке. Он и его команда ежедневно трудились над созданием нового перечня блюд. Слоган под логотипом заведения говорил сам за себя «Каждый день новый ресторан». Чтобы людям было проще ориентироваться в меню, Официанты раздавали посетителям электронные планшеты. В них можно было найти подробное описание каждого блюда. Устройства всегда оставались под рукой, чтобы в любой момент можно было дополнить заказ или оставить отзыв. Эти мини-рецензии помогали делать выбор другим посетителям. Со временем система отзывов превратилась в своеобразную внутреннюю социальную сеть. Можно сказать, Клиенты сами формировали репутацию ресторана. Кроме прочего, это открыло Эмилю доступ к ценной информации. Со временем он начал понимать, какие блюда нравятся посетителям, а какие нет. Например, он выяснил, что предпочтения мужчин и женщин в возрасте около 30 лет различаются. То же касалось заказов семейных пар и одиноких людей. Так женщины предпочитали птицу и рыбу, мужчины — красное мясо. Гости постарше занимали дальние столики и заказывали сразу по несколько блюд. Кроме того, обнаружилась прямая связь между фотографиями еды и ее популярностью. Теперь ресторан мог подстраиваться под запросы аудитории. Доступная обратная связь позволяла ему быстро адаптироваться к изменениям. Гостям нравились динамичная музыка, современная обстановка и электронное меню. Сайт ресторана — набирал просмотры, количество подписчиков в социальных сетях неуклонно росло. Конечно, случались и неприятности, но Эмиль извлекал из них правильные уроки и находил решения. Например, однажды клиент уронил со стола планшет так, что дисплей разбился в дребезги. После этого на устройствах появились защитные чехлы. В другой раз нетрезвые посетители оставили неуместные комментарии в приложении. Тогда Эмиль улучшил систему модерации. Некоторых пожилых людей сбивали с толку новомодные электронные приборы. Чтобы это не стало проблемой, на столах теперь лежали подробные инструкции. Один из ключевых факторов успеха Эмиля – превосходные работники, которые хотели работать именно в таком заведении. Более того, каждый из них мог получить бонус за удачную идею для развития. Так один официант предложил добавить в приложение ресторана музыкальный плеер. По его задумке, посетители должны были самостоятельно добавлять в него любимые песни. Младший шеф-повар усовершенствовал его идею. Теперь клиенты, заполнившие специальную анкету, могли сохранять выбранные композиции. Когда они приходили снова, их треки автоматически добавлялись в текущий плейлист. Эмиль понял, что адаптация к рыночным изменениям требует принципиальной открытости к переменам. Ему пришлось многое обдумать и пересмотреть. В итоге он создал прекрасный сервис, обеспечив своему бизнесу уникальные преимущества. Говоря словами Дарвина, Эмиль стал тем, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Добиться этого позволила открытость к переменам. Слоган «Каждый день новый ресторан» был для него одновременно вызовом и миссией. Будучи владельцем, он не пытался создать заведение своей мечты. Вместо этого он постарался приблизить его к идеалу для каждого гостя.